Глава 72. 28 августа. Летние занятия закончились к началу учебного года. Третий год средней школы был самым важным для сдачи экзаменов. Но Чао Яну разрешили остаться дома до 1 сентября. Джоу Чуньхун тоже взяла небольшой отпуск, чтобы уладить семейные дела. Хотя получение наследства резко изменило их финансовую ситуацию, с работы она не увольнялась и хотела открыть банковский счет на имя сына, чтобы купить ему дом и машину, когда он окончит университет. Меньше недели спустя Джоу вернулась на работу на Саньминшань, и Чао Ян воспользовался возможностью встретиться с Пупу. Он сказал ей, что отдаст Джану камеру на следующее утро. Впервые за неделю Чао Яну предстояло ночевать одному. До полуночи он сидел за рабочим столом и писал. Потом потянулся, закрыл блокнот и глубоко вздохнул. Положил блокнот на полку, прибрал на столе, сложил книги в стопку. Сверху оказались домашние средства для увеличения роста. Чао Ян прикрыл глаза и откинулся на спинку стула. Потом поднялся и достал камеру и карту памяти из-под кровати, где прятал их до сих пор. Он заранее купил в магазине электроники другую карту. Теперь мальчик вставил ее в камеру и нажал несколько кнопок. Старую карту он сунул во внутренний кармашек рюкзака. Закончив, подошел к окну и посмотрел в темноту. За это лето он очень повзрослел. Снова вздохнув, Чао Ян стал готовиться ко сну. Завтра ему предстоял важный день. Он очень надеялся, что с Динхао и Пупу все будет в порядке. На следующее утро Чао-Ян взял рюкзак и поехал в жилищный комплекс Просперити Бэй. Он позвонил по домофону, и Джан Дуншен увидел его на экране. Его лицо расплылось в улыбке. «Динхао, пупу! Чао-Ян пришел!» — крикнул он через плечо и нажал на кнопку. Динхао приветствовал друга на пороге. «Сто лет тебя не видел, приятель!» «Заходи, садись!» — пригласил Джан. Чао Ян сел и несколько минут болтал с Дин Хао. Все избегали заговаривать об убийствах. Наконец, Чао Ян решил, что пора приступать к делу. «Дядюшка, я принес камеру», — сказал он, доставая ее из рюкзака и протягивая мужчине. Джан включил ее и проверил запись. «Да, видео здесь, но ты случайно не скопировал его куда-нибудь еще? Например, на компьютер?» Нет ответил Чао Ян. Джан внимательно посмотрел на всех трех детей. Вы никуда не сохраняли копию этого видео. Не сохраняли, повторил Чао Ян. Честное слово, дядюшка, я не сохранял, заверил его Динхао. Нам нет смысла вас обманывать. Видео нам больше не нужно, сказала Пупу. -пу. Убийца осторожно достал карту памяти и сломал ее у них на глазах а потом улыбнулся и бросил обломки на пол. «Теперь мы можем начать новую жизнь». Динхау искренне улыбнулся. Даже у Пупу дрогнули губы. Чао Яну улыбка далась трудней, и Джан это заметил. «Все закончилось. Не надо ни о чем жалеть. Просто забудь». «Я и не жалею. Но столько всего произошло за последнее время», пробормотал Чао Ян себе под нос. «Время?» «Лучший лекарь», — сказал Джан. «Да, скоро мне станет легче». Дуншен попытался поднять мальчику настроение. «Чао Ян, теперь ты можешь жить спокойно, а у Динхау и Пупу -пу появится Хукоу. Тогда мы сможем подыскать для них школу. Конечно, на это уйдет время, но я своего добьюсь». Динхао снова улыбнулся при мысли о том, что скоро будет учиться. «За эти несколько недель мы много всего пережили. Думаю, пора отпраздновать. Как вам идея?» Спросил Джан. «Давайте закажем пиццу», — возбужденно воскликнул Динхау. «Пиццу в другой раз. У меня для вас сюрприз». «Тот торт в холодильнике?» Поинтересовалась Пупу. Джан изобразил изумление. «Так ты видела, как я вчера его туда спрятал?» «Я тоже видел, но не стал говорить» хихикнул Динхао. Чао Ян рассмеялся. Динхау всегда держал руку на пульсе. И хотя сюрприз Джана был испорчен, все трое пришли в восторг при виде большого торта, украшенного фруктами и шоколадом. «Потрясающе!» — выкрикнул Динхау и облизнулся. «Я налью вам чего-нибудь попить. Чао Яну сока, правильно? А вам двоим что?» «Мне все равно, лишь бы было сладко» ответил Динхау, потихоньку подхватив с торта клубничную и сунув ее в рот, пока Джан отвернулся. Доншен покачал головой и улыбнулся, обнаружив, что Динхау уже приступил к еде. Он налил им напитки, а себе бокал вина. Ну что, друзья, до дна, провозгласил Джан. Отлично! Динхау со своей обычной жадностью одним махом выпил пол стакана газировки. Пупу проглотила примерно треть, а Чаян лишь слегка отхлебнул и закашлялся, прикрыв рот салфеткой. Поднес стакан к губам еще раз, закашлялся снова и пробормотал. «Мне нужно в ванную». Набрав сока в рот, но не глотая, он поспешил в коридор. Джан посмотрел на его стакан. Там не хватало около трети. «Пора резать торт», — объявил он, а когда мальчик вернулся, спросил его. Чао Ян, ты хочешь кусок с шоколадом или с фруктами сверху? Я торт не буду, спасибо. У меня вчера вечером разболелся живот. Я до сих пор себя не очень хорошо чувствую. Ну ладно. Динхао, тебе вот этот? Спросил Джан. Динхао взял торт и с аппетитом начал есть. Внезапно он поморщился. Кажется, у меня тоже проблемы с животом. Ужасно болит. Пупу покосилась на него. Вот что бывает, когда глотаешь, не проживав. «Прекрати! Не видишь, что ли? Я тут помираю!» шутливо ответил Динхао. Но секунду спустя он перегнулся пополам и застонал от боли. «Динхао! Динхао!» Пупу подумала было, что он кривляется, но мальчик повалился на пол, и его лицо исказилось в мученической гримасе. Чаоян и Пупу бросились его поднимать. Джан подошел, И усадил Динхау обратно на стул. Что с тобой такое? Колика? Да в чем дело? С тревогой спросила пупу. Она посмотрела, как Динхау корчится, и вдруг ее лицо тоже скривилось. Да, наверное, Колика. У меня есть лекарство, сказал Джан. Он повернулся, делая вид, что ищет лекарство в выдвижном ящичке, но вместо него достал пульт дистанционного управления от нового электронного замка на двери. Раздался щелчок. Чао-Ян упал на свой стул и громко застонал. Потом сполз на пол, извиваясь и повизгивая, и перевернулся на живот. Динхао корчился, а Пупу -пу раскачивалась взад-вперед, сидя возле стены. Джан был абсолютно спокоен. Внезапно Пупу -пу вспомнила, как умер отец Чао-Яна. «Вы... вы нас отравили», — простонала она. Джан ничего не ответил. Он просто стоял и смотрел, как они содрогаются от спазмов. Очень скоро все трое затихли. Пять минут спустя Джан с облегчением выдохнул. «Вы меня сами заставили. Думали, все закончилось? Надо было сообразить, что пока хоть один человек знает мою тайну, мне не будет покоя». Джан равнодушно приподнял век один хао пальцем. Мальчик был мертв хотя тело еще оставалось теплым. Убийца собирался отвезти трупы трех шантажистов на пляж и выбросить в океан. Он нисколько не волновался. Когда уже собирался идти за полиэтиленовыми мешками для тел, неожиданно ощутил жгучий удар под лопатку. Он и сам не понял, что происходит. Джан развернулся, перед ним стоял Чаоян с ножом в руке. Это был его собственный нож, тот самый, который Чао-Ян с Пупу нашли когда-то под стопкой математических журналов. Джу посмотрел, как Дуншен медленно оседает на пол и истекает кровью. Наконец он тоже замер, уставившись на мальчика безжизненным взглядом. Через некоторое время Чао-Ян оправился от шока и посмотрел на своих друзей опустился на колени рядом с Пупу и позвал ее. «Юэпу! Юэпу, очнись!» Слишком поздно. Чаоян нежно взял ее за руку, ощущая остатки тепла. Это принесло ему утешение. «Юэпу, пожалуйста, вставай, нам пора идти, ладно?» Чао Ян продолжал держать ее руку и гладить девочку по волосам. «Ну же, поднимайся, прошу тебя!» по его щекам катились гигантские слезы. Чао Ян застонал, но пупу не пошевелилась. Она была мертва. Джу наклонился и поцеловал ее в лоб. Впервые в жизни он целовал девочку. Еще несколько минут Чао Ян смотрел на своих друзей и плакал. Потом утер слезы, поднялся и оглянулся по сторонам. Вытащил из кармана салфетку со слюной и апельсиновым соком, сунул ее обратно и взял со стола бутылку из-под сока и свой стакан. Салфетку выбросил в унитаз и вылил туда же содержимое бутылки и стакана. Спустил воду, и все исчезло. Он прошел на кухню и вымыл их. Поставил пустой стакан на то место, где сидел за столом, и наполовину налил в него отравленной газировки. Дальше надо было разобраться со сломанной картой памяти. Он бросил ее в пустую бутылку из-под сока, прошел на балкон, проверил, чтобы поблизости никого не было и зашвырнул бутылку так далеко, как только смог. Вернувшись в гостиную, взял камеру, вытащил исходную карту из своего рюкзака и вставил в слот. Потом Чаян, Ча отнес в ванную нож, тщательно вымыл и протер полотенцем. Держа его через полотенце, чтобы не оставлять отпечатков, прошел в гостиную и погрузил лезвие в кровь Джан Дуншена. Вложил рукоятку сначала в ладонь Динхао, а потом Джана, следя за тем, чтобы отпечатки остались в обоих случаях. Стоя над телом Джана, мальчик стиснул зубы и все так же через полотенце нанес себе несколько ударов ножом в грудь и предплечья. Порезы были неглубокими но на футболке остались следы крови. Закончив, он бросил нож возле трупа Дуншена, уронил полотенце, перевернул стулья и столкнул на пол торт. Потом сделал глубокий вдох и пошел к двери. Она не открывалась. Чаян вспомнил, что на ней новый замок. Он слышал, как тот щелкнул, запираясь. Надо было найти пульт управления. Тот лежал на столе. Мальчик уже собрался его взять, но в последний миг передумал. Вместо этого он побежал на кухню, распахнул окно и закричал изо всех сил. «Помогите! Помогите! Он нас убьет!»